может возникнуть также из того, что за ненавистью, потерями 39-й, следует стремление нанести зло тому, кто служит предметом ненависти. Поэтому если кто-то воображает, что его кто-либо ненавидит, то он будет воображать его причиной какого-либо зла или неудовольствия. И, следовательно, подвергнется неудовольствию или страху, сопровождаемому идеей о том, кто его ненавидит, как причины этого страха, то есть, как и выше, будет и сам ненавидеть его. Каролари первый: Если кто-либо воображает, что тот, кого он любит, питает к нему ненависть, тот будет в одно и то же время и ненавидеть, и любить его. Ибо воображая, что он составляет для него предмет ненависти, он, по теореме сороковой, в свою очередь, определяется в ненависти к нему, но, по предположению, он тем не менее любит его. Следовательно, он в одно и то же время будет и ненавидеть, и любить его. Короларий II. Если кто-либо воображает, что ему по ненависти причинил какой нибудь зло кто-либо, кому он до того времени не питал никакого чувства, то он тотчас же будет стремиться и ему причинить такое же зло. Доказательство. Если кто-то воображает, что кто-либо его ненавидит, тот по теореме 40-й в свою очередь будет ненавидеть его, стремится придумать по теореме 26 все, что могло бы причинить ему неудовольствие, и стараться нанести ему это по теореме 39-й. Но, по предположению, первое, что такой человек воображает в этом роде, есть причиненное ему самому зло. Поэтому он будет стремиться причинить этому другому то же самое зло, что и требовалось доказать. Схолия вторая, стремление причинить зло тому, кого мы ненавидим, называется гневом, стремление же отплатить за полученное нами зло Местью. Теорема 41. Если кто-то воображает, что его кто-либо любит и при этом не думает, что сам подал к этому какой-нибудь повод, что может случиться по теореме 15, по теореме 16, то и он со своей стороны будет любить его. Доказательство – эта теорема доказывается тем же путем, как и предыдущее. Схолия первая, если он будет думать, что подал справедливый повод для любви, то будет гордиться по теореме 30-й. И это по теореме 25-й случается чаще. Противоположное этому бывает, как мы сказали, тогда, когда кто-либо воображает, что он составляет для кого-нибудь предмет ненависти. Далее такая взаимная любовь, и следовательно, по теореме 39 стремление сделать добро тому, кто нас любит, и по той же теореме 39 стремится сделать нам добро, называется признательностью или благодарностью. Отсюда ясно также, что люди гораздо более расположены к мести, чем к воздаянию добром. Корала если кто-то воображает, что тот Кого он ненавидит, любит его, тот будет в одно и то же время волноваться и ненавистью, и любовью. Это доказывается тем же путем, как первые королории предыдущей теоремы. Схолия вторая. Если одержит верх ненависть, то он будет стремиться причинить зло тому, кто его любит. И такой аффект называется жестокостью в особенности, если мы уверены, что тот, кто нас любит, не подал вообще никакого обычного повода для ненависти. Теорема 42. Если кто-то сделал другому добро, движимый любовью или надеждой на удовлетворение своей гордости, тот будет чувствовать неудовольствие, если увидит, что его благодеяние принимается без благодарности. Доказательство. Если кто-либо любит какой-либо предмет себе подобный, тот стремится, насколько возможно, чтобы и он его любил. По теориями 33